Глава 1. Паника самое отвратительное чувство, которое может испытать человек. Она оглушает своей необратимой тоскливой липкостью, когда кажется, что даже сама смерть стала бы избавлением. И я чувствую, как она забивается в меня повсюду, просачивается сквозь грубую мешковину, надетую на голову, оборачивается вокруг верёвок на запястьях и на щиколотках, обжигает босые ноги, ступающие по колючей сухой траве. Я не знаю, где я, не знаю, почему, я ничего не знаю. Мой мозг полностью дезориентирован, и я вся дрожу. сой верного ужаса, от предчувствия чего-то жуткого. Это сон, просто страшный сон, и я скоро проснусь, открою глаза и пойму, что утро уже за окном, и не было ничего. Меня толкают в спину, грубо и больно. Между лопаток бьёт чем-то острым, и я понимаю, что всё же это не сон. Боль и ужас слишком реальны. Спотыкаюсь о комье земли или ветки. Куда меня тащит? Зачем я им? Где мы? И кто они такие? Эти вопросы сводят с ума и заставляют задыхаться в истерическом припадке ужаса. Пошла, шевелись, давай. Кто-то хватает за затылок и нагибая к земле, толкает вперёд так сильно, что я падаю на колени лицом вниз. Чувствуется запах земли, травы и навоза. Я понятия не имею, где мы, и мне почему-то кажется, что не в России. Вдалеке слышится плеск воды. Становится страшно, что нас могут утопить. Я всегда боялась воды с самого детства, словно точно знала, каково это — тонуть, когда жидкость разрывает лёгкие и адская боль мутит рассудок. Воды я боялась почти точно так же, как и человека из темноты. Он жил во мраке ночи. Я видела его с самого детства — Он появлялся беззвучно и совершенно неслышно. В чёрной маске на лице и мне были видны лишь зрачки, полные ледяного холода. Склонялся над моей постелью, смотрелся в моё лицо. Я бы закричала, но мой голос покидал меня, и я немела от панического ужаса. Всегда считала его своим ночным монстром. И если кому-то скажу, то он утащит меня в адскую бездну. А однажды рассказала об этом отцу. Но ему было плевать. Он даже не отреагировал. Он вообще относился ко мне как к пустому месту. Даже по имени не называл. В мои двенадцать я проснулась ночью от адской боли. На щиколотке вздулась рана, как от ожога. Окно открыто. И сквозняк колышет белые шторы. Потом, когда это место заживёт... Шрам станет цифрой 9. Ожог замажут мазями, забинтуют и скажут, что я сама виновата, играла с зажигалкой в постели. От обиды я плакала и кусала губы до да мяса, но и на это всем было плевать. Со временем шрам стал очень аккуратным и чётким. "Меченная!" кричал мой брат и тыкал в меня пальцем, а потом с гоготом убегал. Когда мне было 5, Отец женился, и у него родились сыновья. Их он обожал до упорочения, а я меня просто терпели, кормили, одевали и всё. Младшим братьям было запрещено со мной играть и разговаривать. Мачеха тоже ко мне не подходила. А отец, когда разговаривал со мной, в глаза и в лицо не смотрел. Наверное, он ненавидел меня за то, что когда я родилась, Умерла моя мама. Говорят, он очень сильно её любил. А ещё я была рыжей, светло-рыжей и голубоглазой. У нас в семье рыжих нет, никого. В школу меня не отправили, учителя приходили на дом. Раз в году меня вывозили на кладбище на могилу мамы. Мой день рождения не отмечали и гостей не звали. Я бы не знала, когда родилась, если бы не похода на кладбище. Отец всегда стоял молча с букетом роз, и я молчала вместе с ним. Потом мы уходили, и в такие дни мне казалось, что он ненавидит меня ещё сильнее. Спросить за что было не у кого. И со временем перестало иметь значение. Мне было шестнадцать. Меня отправили на другой конец страны, на север, к тётке. и больше мой монстр не появлялся. Я даже успела о нём забыть. Впрочем, не появлялся никто из моей семьи. О них я тоже хотела забыть, и мне это удалось, когда я поступила учиться. Чья-то тяжёлая рука подняла за волосы с колен и тряхнула в воздухе так, что из глаз искры посыпались, как и вещь или мешок с ветошью. Стало страшно, что швырнёт обратно на землю, и я раскрошусь на части от силы удара. Совсем рядом снова послышался плеск воды, и я вздрогнула от испуга, и от холода зубно-зубни попадал. Своих ступней я не чувствовала уже давно, как и ладоней с кончиками пальцев. Но ублюдкам, подгоняющим нас грубыми окриками, было плевать на это. Когда нам заплатят, Я эту рыжую еле увёз. Столько бабла за неё отвалил. Хозяин заплатит, ты знаешь. Дьявол всегда честен. Жуткий ублюдок. Я когда его вижу, живот крутит и сорать хочется. Памперсы носи. О, Боже. Кого в наше время ещё называют хозяином? Это действительно страшный сон или жуткая шутка? Со мной не может всё это происходить, не может. Почему я? Как они обо мне узнали и кому я нужна? Если они думают просить выкуп у отца, он никогда им не заплатит. Я ему не нужна и копейки не даст, несмотря на всё своё богатство. Однажды я хотела его обнять, прижаться, как в кино дети обнимают своих отцов, а он оттолкнул меня и заорал: "Никогда не смей ко мне прикасаться!" Убирайся к себе в комнату и не показывайся мне на глаза. Вздрогнула, кусая губу до мяса и глотая слёзы. И стена проклятия это воспоминания. Особенно когда тоскаю время из недостойного родного человека, всё же высекают идола, по которому абсурдно и неправильно скучаешь до слёз. Ищешь и выбираешь те самые крохи минуточки, когда он был этих слёз достоин. Я звонила от тётки домой, но он никогда не брал трубку. Меня точили слуги, и стало так тоскливо внутри. А ведь я могу больше никогда его не увидеть. Умру здесь, а он даже не похоронит моё тело и не заплачет обо мне. Где-то рядом послышались женские истошные крики. Да, я не одна жертва здесь. Поначалу это вроде обнадеживало. А сейчас пугало ещё сильнее, потому что какую власть нужно иметь, чтобы выкрасть столько девушек? А нас было немало. Я успела примерно мысленно посчитать голоса по стонам и рыданиям. Надежда на то, что меня найдут, или вдруг появится полиция, таяла с каждой секундой. Куда они нас привезли? А может, они нас на органы пустят? Сколько людей сейчас пропадает по всему миру и не находят никто. Сама видела объявления на столбах и в интернете. Захотелось спрятаться, забиться в угол и маму звать, как в детстве. Пусть вместо неё приходила нянька и гладила по голове, говорила, что всё пройдёт с первыми лучами солнца. Просто ночью всё кажется намного страшнее. Меня привязали к дереву. Я ощутила, как верёвки опутали тело, как впились в конечности и в рёбра. Боже, боже мой. Это какая-то секта. Паника свела судорогой руки и ноги, она лишала разума и заставила громко мычать и биться в руках больных психопатов, которые не обращали внимания на сопротивление. И мозг на секунду прострелило жуткой догадкой. И Это не впервой. Они это делают не впервой. Все движения четко выверены, как у роботов. О, Боже, я не знаю, что это могло быть. Не знаю, где я, не знаю, за что. В который раз хотела закричать и не смогла. Они мне рот заклеили то ли скотчем, то ли еще какой-то липкой лентой. Получалось лишь мычать. Но и за это толкали и били. Ты у всех проверил метки? Да, у всех. У этой всего одна, а должно быть три. И что? Главное есть первая, оставленная дьяволом. Моё дело найти её и привести. Всё остальное не волнует. Если она будет не нужна, сам знаешь, как он поступит. О чём они говорят? Какая метка? У меня нет никакой метки. Ну что? Начинаем. Первые лучи уже показались. Оказывается, кошмары не исчезают утром. Иногда в свете дня они принимают реальные цвета и чертания. Уходим, их заберут на рассвете. Когда нам заплатят? Никогда не задавай этот вопрос. Заплатят. А будешь много спрашивать, дьявол выдернет твои кишки и повесит тебя на них. Я не для этого пёрся в монгольскую степь. Где эти первобытные? Я хочу получить своё бабло. Я никуда не поеду, пока мне его не отдадут. Вдали послышался топот копыт, и я напряглась, не веря своим ушам. Серьёзно? Лошади, не джипы? Степь это тебе не сафари. Дикие кочевники только так и перемещаются. А вот и сам дьявол. Не смотри на него и не разговаривай с ним. Из-за тебя мы не успели уйти.